когда кто лучший друг звали его Василий или Стёпа Когда он очень сильно напивался, да. Тогда вот эту песню пел он губошлёпа Ну, Pesnil, gula-gula-gula Dia adalah number 1 Korol hip-hop Шлёп. Герои хит-парадом, позиции топ Но водка сгубила его таланты Он переродился в лягушонка мутанта бам бам Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам